Глава 28. Второе чтение. Прения о законопроекте продолжались всю неделю. Лорд Бренфорд дорожил местом в парламенте и почетом, который оно приносило, даже больше, чем своим карманным округом. И оттого с таким пессимизмом говорил о 27 отступниках и о том, что законопроект непременно провалится. Люди более осведомленные, бантины и фицгибаны с обеих сторон палаты общин, а в первую очередь, конечно, Ратлеры и Роби ежедневно составляли списки голосующих, в которых сперва из одной колонки в другую переходило по три имени, потом по два и, наконец, не больше, чем по одному. Все они сходились в том, что палата общин разделится почти поровну. Прения должны были завершиться в пятницу, но, несмотря на все усилия, сделать этого не удалось. И выступления депутатов продолжались и в следующий понедельник. В то утро Финиас слышал в клубе, как мистер Ратлер заявил, что, по его мнению, исход голосования в руках случая, и на него можно делать ставки. «Есть двое колеблющихся», — говорил он. «Если один проголосует «за», а другой «против», либо оба не станут голосовать вовсе, то палата разделится поровну». Однако мистер Роби, парламентский организатор консерваторов, был совершенно уверен, что один из этих джентльменов пойдет в его лобби, а другой не пойдет в лобби мистера Ратлера. Я склонен думать, что мистер Робби пользовался большим доверием, чем мистер Ратлер, и среди охотников до пари партия консерваторов стала считаться фаворитом. Все ставки, однако, проиграли, так как голоса в итоге разделились поровну. Спикер отдал решающий голос в пользу правительства. Второе чтение состоялось, но законопроекту, разумеется, предстояло увязнуть намертво. Мистер Робби заявил, что даже мистер Майлдмэй не сможет сделать ничего, имея на своей стороне только голос спикера. Премьер-министр, несомненно, понимал, что законопроект обречен с того момента, когда мистер Тернбулл отказался его поддерживать, но не мог отозвать его под давлением последнего, не уронив достоинства. Финниас всю неделю был чрезвычайно занят. Дважды он посещал заседания, посвященные консервированному горошку, но еще больше времени проводил в редакции «Гласа народа». Банс был тверд в своем намерении подать иск против полиции и готов был потратить на это все сбережения, упрекая в мелочности жену, которая в присутствии Финниаса умоляла мужа бросить это безнадежное дело. Миссис Банс, заливаясь горючими слезами, поведала любимому жильцу — что уже не надеется найти на этом свете утешение. «Вот что я вам скажу. Будь прокляты эти реформаторы, и парламента нам никакого не надо. К чему все эти голосования, когда от них только ругань и сплошное разорение?» Финес отнюдь не поощрял своего квартирного хозяина в его сутяжнических настроениях, советуя, напротив, поберечь деньги и оставить борьбу за справедливость глазу народа, где она, по крайней мере, не будет обходиться так дорого. Но Банс, хотя и радовался вниманию прессы, настаивал на судебном иске. К тому же он, увы, склонен был смотреть в рот мистеру Квинтусу Слайду, который, боюсь, был другом куда худшим и подзуживал его за спиной у Финеса. Наш герой отправился с Бансом к мистеру Лоу, который уже был знаком с достойным переписчиком и теперь дал ему чрезвычайно разумные советы. «Думали ли вы, мистер Банс, чего желаете добиться?» — спросил адвокат. Тот заявил, что да, думал, и пришел к выводу. Его цель — восстановить справедливость. «Получив денежное возмещение?» — уточнил мистер Лоу. «Нет, возмещение мистер Банс не искал. Справедливость будет восстановлена, когда накажут виновного». «Значит, вы хотите поквитаться?» — последовал новый вопрос. «Нет», — настаивал собеседник, — «дело не вместе». и не должно быть», — продолжал юрист. «Ведь если полисмен и превысил полномочия, то не из личной неприязни к вам». «Я желаю поставить их на место», — сказал мистер Банс. «Верно. Поэтому о таких случаях пишут в газетах и говорят в парламенте, чтобы на них обратил внимание министр внутренних дел. Благодарение Богу в Англии — это редкость» станет нередкостью, ежели не будем смотреть в оба», не сдавался переписчик. «Мы смотрим в оба. Следим очень внимательно. Но едва ли можно добиться большего, подавая иск против одного человека, чье поведение к тому же одобрил мировой судья. Если вы хотите известности, мистер Банс, и вас не тревожат расходы или кто-то готов их оплатить, тогда, конечно, некому за это платить» проворчал тот, начиная злиться. «Ну что ж, на вашем месте не стал бы платить и я», заключил мистер Лоу. Тем не менее, отговорить Банса от его намерения было невозможно. Выйдя на улицу вместе с Финиасом, он отозвался о мистере Лоу с превеликим негодованием. «Конечно. Откуда ему знать, что такое патриотизм? Еще будет говорить мне про известность. Вечно они так». «Ежели кто болеет душой за общественное благо, так это, мол, все амбиции. Мне никакая известность не нужна. Я хочу честно зарабатывать себе на хлеб и чтобы никто меня не трогал, когда я занимаюсь своим делом. А налоги я плачу для того, чтобы полиция жуликов ловила, а не хватало порядочных людей и не держала их сутками только за то, что те были в своем праве». После этого Банс к большому урону для переписной мастерской отправился к своему стряпчему а Финьес наведался в редакцию гласа народа там он написал о деле банса передовицу за которую ему должны были заплатить гинею в конечном счете выходило что с гласом народа иметь дело куда выгоднее чем с парламентом однако мистер слайд и другой джентльмен из той же газеты куда старше годами который назвался редактором очень желали избавить Финиаса от его еретических взглядов на тайное голосование. Не то чтобы их волновали его личные убеждения, но когда Финиас попытался спорить, редактор быстро положил этому конец. «Мы здесь за тайное голосование, мистер Финн!» По мнению этого джентльмена, Финиас весьма пригодился бы глазу народа, если бы стал их единомышленником. Наш герой твердо заявил, что это невозможно, и потому был принужден ограничиться в своих статьях теми предметами, в которых был согласен с мнением газеты. Он написал вторую статью, и редактор счел, что, несмотря на отсталые взгляды в отдельных вопросах, он слишком полезен, чтобы с ним расстаться. Член парламента нынче уже не имеет того положения, что раньше, и все же эта приписка после фамилии по-прежнему добавляет обладателю внушительности в глазах всего мира. «Стоит вам стать депутатом, пусть даже вы представляете всего лишь местечко Ловшейн, и вот уже разнообразные печатные органы вроде Гласа народа», так же, как и всевозможные компании с ограниченной и неограниченной ответственностью, счастливы свести с вами знакомство». Финиас написал статью, пообещал зайти снова, и дело пошло. Мистер Квинтус Слайд продолжал убеждать его в необходимости Рупера И Финиас начал привыкать к этому выговору, который сперва так резал ему слух. Он обнаружил, что его новый знакомец тоже имеет намерение в будущем попасть в парламент. «Я смотрю на парламент, как на устрицу, а это мой меч», заявлял журналист, потрясая старым гусиным пером. «И я чувствую, что вполне мог бы преуспеть. Ей-богу, что там нужно-то? Только кураж, чтоб поджилки не тряслись, когда на тебя смотрят сотни человек». Финес спросил, от какого округа он предполагает баллотироваться, на что мистер Слайд ответил, что определенных планов у него нет. Впрочем, по его словам, вскоре, не позднее следующей сессии, многие депутатские места должны были перераспределить, высвобождая небольшие местечки Бора из под влияния местных аристократов. Мистер Слайд привел в пример Лавтон. Финес вспомнил о солсби, о графе, о леди Лори и Вайлет и ушел прочь с отвращением. Неужто тихий городок, прильнувший к стенам Солсби, осквернит своим присутствием мистер Квинтус Слайд? Не лучше ли, чтобы все оставалось как прежде? В последний день прений, около четырех часов, на Финеса обрушилось еще одно ужасное несчастье. С самого полудня он присутствовал на обсуждении консервированного горошка и на этот раз задал офицерам интендантской службы несколько каверзных вопросов о капусте и картофеле, а также поинтересовался, правда ли, что на одном из военных кораблей офицеры постоянно едят консервированную спаржу, в то время как матросам не дают даже фасоли. Боюсь, нашего героя подстрекал мистер Квинтус Слайд, и Финиас высказывался довольно резко. Впрочем, едва ли это имело большое значение, обстановка и без того была весьма накаленной. Консерваторы в комитете, которые и требовали расследования, не колеблясь обвиняли во всех смертных грехах офицеров, тех самых, кого считали бы своим долгом поддержать и всеми силами поддерживали бы, будучи у власти. В 3.45 последнего в тот день свидетеля отпустили, чтобы члены комитета успели занять места в палате общин, и все поспешили вниз, желая поспеть до начала молитвы. Там финиса взял за рукав Барингтон Эрл, чтобы поговорить о грядущем голосовании. Они стояли перед входом в зал заседаний, почти в центре коридора, где во множестве толпились депутаты. Место это, как знают частые посетители парламента, является «священной землей», на которую не должны ступать посторонние. Наш герой собирался уже отвечать Эрлу, когда почувствовал прикосновение к локтю. Обернувшись, он увидел мистера Кларксона. «Насчет векселя, мистер Финн!» проговорил этот страшный человек, вертя шеей в белом платке. «Я погляжу дома вас не застать». Подошедший полисмен принялся учтиво, но непреклонно объяснять мистеру Кларксону, что тот не может здесь стоять и должен отойти в уголок. «Знаю», — ответил визитер, повинуясь указаниям. «Знаю уж, конечно. Но что делать, когда джентльмен не желает принять вас дома?» он безропотно ретировался, не давая полицейскому повода для дальнейшего вмешательства, но говорил при этом весьма громко, и стоило гулу голосов на мгновение стихнуть, как мистера Кларксона услышали два десятка других депутатов. Финнис, конечно, обладал неприкосновенностью, но ростовщик делал все, чтобы эта привилегия стала совершенно бесполезной. Перенести такое было тяжело. Настоящего виновника, сына Перра и лорда казначейства с тысячей фунтов жалования в год никто не преследовал. Финиас же никогда в жизни не брал ни пени ни у кого, кроме отца, и хотя в этот момент, без сомнения, имел некоторые долги, никто из кредиторов не был на него зол. По меркам светского общества он был совершенно чист, если не считать и векселя, подписанного за друга. Финиас оставил Барингтона Эрла у входа, и, побагровев до самых ушей, поспешил в зал. Он поискал там Фицгиббена, но тот еще не пришел, хотя, несомненно, намеревался быть на голосовании. Финнис решил, что не даст приятелю уйти, не поговорив с ним по душам. В тот вечер прозвучало несколько превосходных выступлений. Про речь мистера Грэшема, в частности, говорили, что она не будет забыта, пока в Британии живо искусство красноречия. В ней он язвительно высмеивал мистера Тернбула, обвиняя в предательстве интересов народа, защитником которого тот себя объявил. Мистер Тернбул принял упрек с совершенным равнодушием. Мистер Грешем прекрасно знал, что никакие слова не смогут задеть оппонента. Тем не менее, слова эти могли повлиять на палату общин и всю страну. Те, кто слышал эту речь, говорили, что, произнося ее, мистер Грэшем сумел забыть о себе, о своей партии, о стратегии, о долгосрочных планах, даже о своей любви к аплодисментам, подчинив все единственной цели. Мистер Добини ответил ему с тем же красноречием и тем же мастерством, хотя, быть может, с меньшей пылкостью. Мистер Грэшем просил поддержки у всех нынешних и будущих реформаторов. Мистер Добини заявил, что у оппонента не будет ни того, ни другого. Первые — отвернуться от него, потому что он не достигнет успеха, вторые — потому что не будет его заслуживать. Наконец, произнес ответную речь и мистер Майлдмей. Он поднялся с места около трех часов и возвал к Господу, разумеется, тщетно, чтобы его последняя попытка облагодетельствовать сограждан оказалась успешной. Как я уже успел поведать читателю, второе чтение его законопроекта состоялось благодаря решающему голосу спикера, но такая победа была равносильна поражению. Правительство, разумеется, пока не делало никаких заявлений. Да, все понимали, что законопроект отзовут, но без заседания кабинета и дальнейшего обсуждения никто не мог сказать, какие будут предприняты действия. Тем не менее, несмотря на поздний час, еще немало слов прозвучало, прежде чем все разошлись по домам. Мистер Тернбул и мистер Монг покинули палату общин вместе, В прежние времена в парламенте не было приятелей, которые так часто уходили бы домой под руку, обсуждая, что каждый из них слышал и говорил на прошедшем заседании. В последнее время их пути разошлись, как ни странно говорить это о людях, которые годами были так близки. Вместе с этим было сказано много резких слов в адрес друг друга, по крайней мере в адрес нынешнего члена правительства его товарищем, который никогда не опускался до того, чтобы брать жалование от государства. Тем не менее, сейчас они могли идти рука об руку и не брониться по дороге. «Удивительно, что голоса разделились так ровно», сказал мистер Тернбул. «Весьма. Но это предсказывали всю неделю», ответил мистер Монк. «Грэшем выступил прекрасно». «О, да, прекрасно. Никогда не слышал ничего подобного». Речь Добини тоже была неплоха. «Без сомнения. Повод был очень важен, и он не упал в грязь лицом». Но речь Грэшема станет главным событием этих прений. Что ж, быть может. Мистер Тернбулл подумал о собственном выступлении на прошлой неделе, которое весьма хвалили его близкие друзья, но, конечно, ни словом не упомянул ни о собственных достижениях, ни о достижениях мистера Монка. Так они беседовали минут 20, после чего разошлись. Ни один, однако, не стал спрашивать у второго, чем для того могут обернуться результаты недавнего голосования. Да, они по-прежнему были на коротке, но времена безграничного доверия остались в прошлом. Финиас видел, как Лоренс Фитцгиббен явился в палату общин. Довольно поздно вечером, чтобы успеть к голосованию. Без сомнения, он ужинал в парламенте и весь вечер провел в библиотеке или в курительной комнате, чтобы сейчас ввалиться во время речи мистера Майлдмея, не пожелав подождать, пока звонок оповестит о ее окончании. Финиас был рядом, когда они проходили мимо клерков, ведущих подсчет голосов, потом в вестибюле и, наконец, на пути обратно в зал. В последний момент, однако, он едва не упустил приятеля, не схватив того за плечо, когда они выходили из палаты общин. Но, поспешив по коридору, все-таки догнал его у дверей Вестминстер-холл. Фитцгиббен опирался на руку Баррингтона Эрла. «Лоренс, мне нужно с тобой поговорить», — сказал Финиас, решительно беря его за локоть. «Выкладывай», — отозвался тот. При взгляде ему в лицо становилось ясно, что за ужином Фитцгибен, как принято говорить, неплохо провел время. Наш герой помнил, что когда отвратительный ростовщик протянул руку и спросил о векселе, Барингтон Эрл был рядом. И потому его очень хотелось убедить, что к самому Финесу долг отношений не имеет и никакие дела его с процентщиками не связывают. Остатки дружеских чувств к Фитцгибену, однако, вынуждали соблюдать декором. Просто возьми меня под руку и отойдем на минуту, сказал Финес. Эрл нас извинит. Чёрт побери, воскликнул Лоренс. Чего ты хочешь? Я не силен в беседах в три утра. Мы сделали, что могли. Неужто тебе недостаточно? Сегодня вечером мне сильно досаждали. Об этом я хочу поговорить с тобой. Послушай-ка, Фин, старина, тут многим из нас досаждают. Верно, Барингтон? Финиас прекрасно понимал, несмотря на возлияние за ужином, во всем этом было столько же актерства, сколько вина. Но он твердо решил, что больше не позволит так с собой обращаться. «Мне досаждал твой друг, мистер Кларксон. Он имел наглость обратиться ко мне у входа в палату общин. И по делам тебе, Финн, старина. Какого черта ты велел его не пускать? Он мне все рассказал. Кларксон — самый терпеливый человек на свете». Главное, с ним не ссориться. Он будет, как он это называет, заглядывать трижды в неделю, весь сезон, а больше ничего не сделает. Конечно, ему не нравится, когда перед ним захлопывают двери. «Это тот джентльмен, которому полицейский сделал замечание в вестибюле?» — поинтересовался Эрол. «Да, проклятый ростовщик, с которым наш общий друг меня свел. Для собственной выгоды», — ответил Финес. «Он прирожденный джентльмен», — сказал Лоренс. Собственно, Барингтон наверняка его знает. Фин, друг мой, послушай доброго совета: пригласи его на завтрак и дай понять, что твой дом всегда для него открыт. Дав этот совет, Лоренс Фитзгиббон сел в кэп и отбыл вместе с Барингтоном Эрлом.